Насколько можно судить по наработанному уже опыту, это сулило очередную передышку на пару часов. Убрав руки с пульта, Кирьянов зажёг очередную сигарету, потом, не удержавшись, коснулся пояса и убрал звуковой щит. Всё то же самое, разумеется, как и в прошлые разы. На него обрушилась лавина совершенно непонятных звуков. потрескивание, громкое, глухое и непрестанное, нечто вроде свирестенья, пронзительной писки, что-то вроде хриплого карканья и скрежета, хлопки, более всего напоминавшие звуки, с какими лопаются воздушные шарики. Здесь и не пахло членораздельной речью — разумными словами. Иначе транслятор непременно ухватил бы таковые и прилежно перетолмачил, как ему и положено. И тем не менее, Кирьянов неким то ли восьмым, то ли девятым чувством улавливал смысл. Он не мог бы объяснить, как это получается, но руку дал бы на отсечении, что смысл улавливает. Это была беда. от металлообразных чудовищ веяло несчастьем, бедой, трагедией, катастрофой, чем-то роковым и неумолимым, гнавшим стадо аборигенов вперёд и вперёд, словно скопище леммингов. Окажись вместо передвижных излучателей ширенгая неутомимо работающих пулемётов они с тем же тупым упорством лезли бы вперёд, на пару часов притихая после невидимого лучевого удара, такой был у него впечатление. А временами казалось, что от колыхавшейся на равнине орды густо веет волнами тяжёлого и неприятного запаха. Опять-таки, запаха несчастья и беды, трагедии и боли. Вот это уже было чистейшей воды самовнушение. Мерцающий колпак надёжно ограждал не только от пыли и бактерий, но и от любых запахов. И всё же Кирьянов порой ловил себя на том, что хочется поплотнее забить ноздри ватой, которую здесь ниоткуда взять. Он коснулся круглишка на поясе, и звуки моментально утихли, но не прошло навязчивое ощущение, будто с равнины воняет грязными лохмотями и гнойными язвами, болезнью и бедой. Ладно, они притихли пока что. Еще пару часов изнывать от безделья, а вот сигареты кончаются, не рассчитал. — Абрам Соломонович, господин же домасон! — позвал он негромко. — У вас как насчет табачку? — В палатку тащиться неохот. — Какой разговор, Костя? — Подходите. Кирьянов беглым взглядом, окинув нехитрые приборы и убедившись, что все в порядке, спустился по узенькой сверкающей лесенке, пошел к соседней тачке, откуда уже проворно спускался к адс. Далеко позади стояла их обычная палатка, и никого возле нее не было. — У вас как насчет табачку? всех усадили за пульты тачек даже васю с митрофановым они встретились как раз на полпути кирьянов взял у напарника запечатанную пачку благо у того это была не последняя щёлкнув зажигалкой спросил соломонович вы видели иные из них определённо тащат с собой какие-то пожитки что-то вроде сеток Неизвестно из чего сплетенных, а там у них что-то навалено непонятное. — И что? — устало пожал плечами маленький носатый кац. — Да ничего, — ответил тем же жестом Кирьянов. — Но это определенно по жидке. — А звуки слышали? — Я щит включаю. — Я тоже, но иногда тянет послушать. А зачем, Костя? Какой смысл? А без всякого смысла, сказал Кирьянов. У них что-то случилось? Полное впечатление вполне может быть. И что? Нам легче будет, если мы поймём, что именно? У нас задача и точный приказ. Ну да, сказал Кирьянов. А если что не так, не наше дело, как говорится, родина велела. И он немелодично мурлыкал дальше, как сладко быть ни в чём не виноватым, солдатом, солдатом. Мы всё же пожарные, скорее, а не солдат, сказал Кац. Не принимайте всё так близко к сердцу, душевно вам советую. Я за 3 года на видался с ценой загадочнее, и пожалуй, что гораздо печальнее. Вы привыкаете. Это надолго. Я имею в виду службу. Она вам нравится? Кац пожал плечами. Я как-то и не задумывался в этом аспекте. Как это служба? Может, нравится или не нравится. Кляна служба. Нужно держать равнение в шеренге. А все же...